Глава двадцать третья. После обеда я созвонилась с девчонками, рассказала свои новости. Сказать, что они были в шоке от услышанного, ничего не сказать. Соня вспомнила, что она психолог, и принялась меня успокаивать, а я ответила, что в норме. Железные нервы. Услышала голос Люды. Да нет, срыв был, наорала немного, но Марат успокоил. Действительно. Что орать-то у дочки родной отец? Ты обеспечена то, что он тиран и ерунда воспитаешь. Но ты только со слезами приём часто не используй, а то он потом на них реагировать не будет, предупредила Соня. Знаю, это средство на крайний случай. Например, если о противозачаточных таблетках узнает, тут уж, думаю, придётся рыдать в три ручья, чтобы по шиям не получить. Юль А что ты упираешься? Ради му еще одного, он счастлив, и у Алисы будет брат или сестра? Начала меня обрабатывать Соня. Вот, когда обрататься горестными воспоминаниями будем, тогда и расскажу причину своего нежелания. Я не хотела не только из-за боли. Марат сходу тиранить начал. Я не думала, что он меня будет бить, хотя и этот вариант не исключало. Он вспыльчив и не факт, что в гневе. До рукопрекладства не опустится. Я пока не верю ему. Да и как после случая с Сергеем верить мужчинам? Хотя новость о бесплодии пролила свет на причину, почему в бывшего словно в бес вселился, когда он узнал о моей беременности. Но это не оправдание его поступку. Он мог просто уйти, тем более уже кувыркался с Катей. Лютцемир, согласна, это не телефонный разговор. не стала настаивать. Соня, мы обсудили изменения в планах, и девочки решили вернуться через полторы недели разведать обстановку и помочь мне достать укол, чтобы я не погорела с таблетками. Самой такое провернуть боязно. Марат мужчина мутный, может прикинуться душкой, но не факт, что по-прежнему за мной не следит. Полторы недели пролетели незаметно. У нас с Маратом Всё было относительно спокойно, насколько это возможно с его взрывным характером. Притирка шла полным ходом. Днём спорили, вечером мирились. Марат обнимал меня, как мягкую игрушку, и только после этого засыпал. Первое время пыталась освободиться, но хватка становилась сильнее, или ещё хуже. Джагит просыпался, и что за этим следовало, догадаться несложно. Пришлось привыкать. в объятиях. Кому что? Детям соску, Марату, Юлю подавай, чтобы спалось спокойно. Интересно, как он раньше без меня спал? Через полторы недели я встретила Соню с Людой, мы поехали домой к нашему психологу, а вечером меня забрал Марат и долго ругался, что я немного на веселе. Фи, мы выпили-то на троих всего две бутылки вина, но ведь мой переживал Вдруг я в положении, и алкоголь навредит ребёнку, через 3 дня укол мне достали. Так что всё пока шло по плану. А вот тут девочек нет. На следующий день их навестили, как выражается Люда, псы смердящие, и началось. Короче, мне девчонки дали задание найти компромат, чтобы прижать кобелям хвосты, а то совсем обнаглели. И что-то подсказывала моя их подруга Ждут ещё те испытания. За день до приезда дочери у меня начались женские дни. Марат был подавлен из-за того, что я не забеременела, и с сексом облом. Нет. Он, конечно, уговаривал меня, пришлось сказать, что в таком состоянии это вредно. Завис, посмотрел на меня с подозрением, но отстал. Правда, пришёл через час с распечаткой из интернета и заявил, что категорического запрета нет. И тут же достал презервативы. Пришлось рявкнуть на него. Я не настолько к нему привыкла, чтобы пойти на такое. Обиделся. На работе тоже всё было тихо. Коллеги на меня смотрели с заинтересованностью, сились понять, что во мне нашёл шеф, но обсуждать остерегались. Были и те, кто пытался завести со мной дружбу, но я их осаживала, понимая, не будь я женщиной Марата, они в мою сторону даже не посмотрели бы. Грош цена такой дружбе. Катерина старалась не попадаться на глаза, затем вообще ушла на больничный. Надеюсь, что не по той причине, что я в своё время. Сегодня воскресенье. Прилетает моя доченька. Я счастливо. Марат не проявлял никаких эмоций или хорошо их скрывал. Юль, 3 дня, помнишь, в упор смотря на меня напомнил он. Да помню я. Отмахнулась от него, беря ключи от машины. О, ну, стоять, неожиданно рявкнул он. А вот и эмоции. Я остановилась. "Юль, ты ничего не забыла?" разворачивая меня к себе, поинтересовался он. "Кажется, не то, что, скажи. Я тебе настолько безразличен, что ты даже попрощаться со мной не хочешь?" Марат нашёл время для выяснения отношений. "Мне за дочкой нужно ехать, а ты до приземления самолёта полтора часа. И за это время туда и обратно можешь съездить, Марат. Наше расставание будет длиться недолго. Завтра на работе увидимся, так что твои претензии немного странные. И вообще, с чего ты взял, что я тебе до свидания не скажу, даже поцелуй на прощание? Ладно, не обращай внимания, просто знай, я буду по тебе скучать. Пусть ты и храпишь, но мне под эту музыку спится лучше. Что ты врешь? Возмутилась я. Точно знаю, за мной нет такого греха. Не вру, я подтруниваю. Усмехнулся он, сжимая меня в объятиях. "Я с тобой поеду в аэропорт, посмотрю со стороны на наше сокровище. Поехали". Спорить я не стала. За эти 2 недели поняла, Марат действительно очень хочет видеть дочь. Он меня за это время извёл вопросами о ней. Хотя, что душой кривить, мне нравилось ему рассказывать о Алисе. Видя, как ему это важно и интересно, наверное, всё-таки бывают мужчины, которые любят своих детей, и, кажется, Марат один из них. По крайней мере, мне бы этого очень хотелось. При одной мысли, что Юля не будет 3 дня дома, становилось тошно. Я не представлял, как усну без неё. У меня уже вошло в привычку обнять её и с чувством умиротворения на душе заснуть. Иногда просыпаясь посреди ночи, Когда свет луны освещал комнату, я мог долго смотреть на Юлю. Она настолько прекрасна в тот момент, что сердце замирало от восторга. В эти минуты я был счастлив, что она со мной. Как маньяк вдыхал аромат её тела, бережно, чтобы не разбудить, прижимал к себе и наслаждался. Сегодня её рядом не будет, и только то, что скоро она вернётся вместе с дочерью, немного притупляло тоску. Боюсь ли я встречи с дочкой? Не могу сказать. Чувство двоякое. С одной стороны, я счастлив и считаю часы до нашей встречи, а с другой, как она воспримет эту новость? Хотя всё в моих руках, я обязательно найду подход к Алисе. Сейчас, смотря со стороны, как моё сокровище обнимает Юля, я завидовал своей женщине, хотел оказаться на её месте. Хотя о чём я? Хочу обнимать обеих своих девочек. Одной мне мало. Каждая из них смысл моей жизни, но вот Юля на счет себя знать рано. Не готов я еще открыться ей полностью. Что-то останавливает. Весь день и вечер моя девочка трещала, не останавливаясь, как трещотка, рассказывая о поездке. Впечатлений у нее было море. Я смотрела на нее и не знала с чего начать, как сказать, что у нее есть отец. Решила отложить разговор до завтра. Хотела посоветоваться с Соней. она всё-таки психолог, может подскажет, как правильно преподнести эту новость. Уложила дочь спать, вспомнила про гормональный укол. Если сделать его в первые 5 дней после начала месячных, то препарат начинает действовать практически сразу. Так что оттягивать больше не могу. Зашла в ванную комнату, достала препарат. Страшно, но собралась с духом и поставила себе укол. После легла спать, на душе как-то погано стало, словно предала Марата, но отогнала от себя это чувство. Я всё правильно сделала, не готова пока к таким переменам. Утром, когда готовила завтрак, в кухню вошла заспанная Алиса с коробочкой в руке. Мама, я вот что нашла, когда умывалась, протянула она мне коробочку. Твою ж, забыла выкинуть. Ты больна? Там внутри укольчик. Доченька, выкинь, пожалуйста, и не волнуйся, я здорова. Алиса пожала плечами, не понимая меня, но просьбу выполнила. По завтракав с ней, мы собирались в садик. Дочка была немного смурая, не выспалась, наверное. Приехала на работу, а Марат уже там, метался по кабинету, как зверь в клетке. Увидев меня, остановился, впился взглядом. Осваиваешь новый вид упражнений, ходьба по офису. Решила немного разрядить обстановку, его напряженный взгляд нервировал. Как Алиса? Ты ей сказала? Продолжая сверлить меня взглядом, забросал вопросами. С Алисой все хорошо. Весь день вчера делилась впечатлениями о поездке. На счет второго вопроса пока не сказала, но сегодня обязательно это сделаю. Ты правильно сделала, что вчера не сказала. Она устала с дороги, эмоции и так переполняли её. Говоря, он сокращал расстояние между нами, под конец прерывисто вздохнул, заключив меня в объятия, поцеловал в макушку и тихо произнёс: "Без тебя, моя русалка, мне не спится. Постель, кажется, холодный и пустой". Подняла голову, чтобы посмотреть в его глаза. И не сдержав улыбки, попросила: "Продолжай". Смотрю у тебя распирает от удовольствия, что я страдаю. Изобразил он возмущение, а у самого в глазах чертики пляшут. Ты не представляешь, как. Ах, ты зараза! воскликнул он. Но-но, что за плагиат? Это мое слово. Он хотел что-то ответить, но его отвлек звонок телефона. Марат взял трубку и тут же поменялся в лице. От игривого настроения не осталось и следа. Он с тревогой посмотрел на меня. Юля, поехали! Хватая меня за руку, потянул на выход. Что случилось? Перепугалась я. В машине скажу, ответил он и тут же принялся с кем-то связываться по телефону. Потом ему позвонили, он внимательно слушал. Вези к Михалычу. Он в этом лучший специалист. Мы сели в машину. У Марата на скулах ходили жилваки, и я поняла, случилось что-то страшное. Он посмотрел на меня и потом огорожил новостью. С Алисой проблема. У меня сердце остановилось после его слов, дышать стало нечем. Что? Хотела спросить, что стряслось, но не могла вымолвить и слова. Юля, ее везут в больницу. Опасность миновала. Благо я в садике устроил человека, который знает, что делать при приступе астмы. Единственное, я не могу понять, почему у Алисы его не оказалось. И у меня есть вопросы к обслуживающему персоналу садика. Где был воспитатель, нянька и врач? Марат, ингалятор у дочери был, я это точно знаю. Приступа у неё давно не было, и спровоцировать его мог только сильный стресс. Ладно, разберёмся. Завёл он мотор. Я не помнила, как мы доехали, было всё как в тумане. Марат разговаривал с кем-то по телефону, о чём не понимала. Он взял меня за руку, я шла за ним, не разбирая дороги, машинально, как робот. Юля, остановился он у двери. Там Алиса. Иди к ней и постарайся её не расстраивать. Возьми себя в руки. А я пока с Михалычем переговорю. Я зашла в палату и не узнала своего ребёнка. В ней словно погасла искра жизни. Она была похожа на тень. Дочь обняла себя маленькими ручками и сидя на кровати качалась из стороны в сторону. Дочка осторожно окликнула её. Мама, чуть слышно произнесла она, посмотрела взглядом полным горя, и я чуть не разрыдалась. Её глаза словно потухли, из них пропали озорные искорки, в них отражалась боль. и блестели слёзы, губки тряслись, и она чуть слышно дрожащим голосом произнесла: "Прости меня, мамочка, за всё, прости". "Доченька милая, мне не за что тебя прощать", схватила её в объятия. "Мама, я всё знаю. Есть", отстранилась она от меня. "Из-за меня тебя папа бросил, потому что я плохая, такой, как я, не должны рождаться, ты страдаешь из-за меня". Я твоя проблема болезненная. Господи, откуда такие мысли? Глупости говоришь. Ты моя радость, моё счастье. Попыталась я её вразумить. Мама, это неправда. Если бы я была такая, то папа не бросил бы тебя, всхлипывала она. Я плохая, Алиса. Это не так, услышала я тихий голос Марата. Затаила дыхание, перед глазами всё поплыло. Я тебя не бросал. И маму твою тоже. Пап, начала дочка, во все глаза смотря на вошедшего, и в её взгляде зажёгся огонёк надежды. Да, дочка, я твой папа, медленно подходя к ней, всё таким же тихим голосом произнёс Марат. Я вас искал долго. Мама, он правда потерялся? всё ещё не веря, спросила дочка. Я же тебе говорила, улыбнулась через силу, а в душе рыдала. У пап, начала она, тут же застыла в нерешительности, но увидев, что Марат улыбается ей, уже смелее. Папа, папочка, протянула все еще неуверенно к нему свои ручки, а по щекам ее текли слезы. Сокровище мое, произнес он дрогнувшим голосом и тут же заключил доченьку в объятия. Папочка родненький. Целуя лицо Марата дрожащим от волнения голосом, она продолжала шептать: "Я буду хороший, слышишь? Только не бросай меня, маму, прошу! Не брошу никогда! Не плачь, милая!" ответил он сдавленным голосом и еще крепче прижимая к себе. Я смотрела на них и еле сдерживала рыдания. Дочка Робко трогала своими маленькими ручками лицо Марата, смотрела на него, словно пыталась впитать. Запомнить каждую чёрточку, целовала и опять плакала. Он успокаивал, говорил, как скучал и как сильно её любит, смотрел на дочь взглядом полным любви. Да-да, именно любви. От него словно исходил свет. Так он никогда не смотрел на меня. Таким я его никогда не видела.